Дмитрий Янтарный, Демиен, Интуит, Арка Первая, Книга Первая, Пролог. Не люблю четверг. В этот день в университете четыре пары, целых восемь уроков и мозги к концу дня кипят так, что информация не воспринимается совсем. Сидя за четвертой от преподавателя партой, я с тоской глядел в окно. Лекции, лекции, лекции. Но почему новые знания должны доставаться так тяжело? Почему нельзя так, чтобы раз, подумал вопрос, и в голове сразу ответ? Ну, то есть, как это делаю я? Как-то. А за окном тем временем был ясный, погожий майский день. Ткачев. — сердито сказала Лариса Вениаминовна. «Что я сейчас сказала?» «Дуаполе», — встав четко, ответил я. «Что, Дуаполе?» — спросила преподаватель. «Вы спросили, какая рыночная система рассматривает ситуацию, когда на рынке действуют два монополиста?» Я сказал «Дуаполе». «Я даже вопрос еще не задала», — сказала Лариса Вениаминовна. «Откуда ты знаешь, что я хотела спросить?» «Ну, это потому, что я слушаю вас так внимательно, что опережаю события», — вежливо ответил я. «Тогда почему ты всю лекцию смотришь в окно?» «Когда я смотрю на природу, мне лучше думается», — с улыбкой сказал я. Преподаватель задала еще три вопроса из сегодняшней лекции, и на все три я ответил молниеносно. Не найдя к чему еще придраться, Лариса Вениаминовна, сердито посопев, позволила мне сесть. Через десять минут прозвенел звонок. Складывая письменные принадлежности в сумки и забрасывая их себе за спину, ребята неспешным потоком потянулись к выходу. Сегодня была моя очередь дежурить. Именно мне предстояло запереть аудиторию и отнести ключ на вахту. С нетерпением дождавшись, пока аудитория пустеет, я с третьей попытки провернул-таки ключ в замке, машинально проверил дверь и тоже пошёл к выходу. Однако по пути к выходу мне предстояло пройти мимо преподавательской, где ещё стояла Лариса Вениаминовна, держа в руках телефон. И когда я с ней поравнялся, она вдруг сказала, «Ткачёв, вы знаете, что вы потомственный лодырь? «Лариса Вениаминовна, вы несправедливы», — с искренней обидой в голосе сказал я. «Я ведь хожу на все лекции, делаю домашние работы, пишу контрольные». «Дело не только в этом, Ткачев. У вас природный дар. А вы, вместо того, чтобы участвовать в Олимпиадах, участвовать в конкурсах на стипендии, заявляйте о себе, только ворон на уроках считаете? Сами же себе локти через пять лет кусать?» К счастью, в этот момент телефон у нее зазвонил, прервав поток мудрых наставлений, которые больше хотелось назвать старческим брюзжанием. Однако не стоило. Назвать старуху и женщину в 45 означало настроить против себя весь женский род сразу и навеки вечные. Мгновенно ответив на звонок, Лариса Вениаминовна скрылась в преподавательской. Я же в раздражении отправился во свояси. Вот сразу видно, человек вырос в стране советов. Потому что такой человек советы будет давать даже тогда, когда о них никто и не просит. Да если бы она только знала, какую цену мне уже пришлось заплатить за попытку заявить о себе. Внезапно мне стало интересно. Вот все говорят, «Страна Советов, страна Советов». А как жилось в этой стране Советов? Моргнув, я сконцентрировался на Ларисе Вениаминовне, которая в этот момент заваривала себе кофе и... стал считывать её прошлое, вылавливая ключевые моменты. Родилась в Никольске. Её мама умерла, когда девочке было три года. Женщина, прошедшая войну совсем ещё малышкой, что не могло не сказаться на её здоровье не перенесла второй беременности и погибла вместе с плодом при родах. Однако отец Ларисы, бывший фронтовик, сумел поставить девочку на ноги, в одиночку воспитывая дочь. Дважды в его жизни появлялись другие женщины, но ни одна мачеха дольше года не продержалась. Он умер, когда Ларисе было 17 лет. С собственными усилиями она окончила последний класс, поехала в Санкт-Петербург и поступила в педагогическое училище. На третьем курсе познакомилась со своим первым мужем. После окончания училища брак. Через 10 лет семейной жизни мужа убили бандиты. Женщина осталась с пятилетним сыном на руках. Второй брак по расчёту. Мужчине было необходимо жениться для продолжения карьеры в партии. Сама Лариса, однако, практически никаких привилегий не получила. И обоих сыновей, второй родился три года спустя после следующего брака, растила сама. Да, не сказать, чтобы очень уж сладкая была жизнь. И ведь при этом советы раздавать хочется. Исключительно из переполняющего великодушия. Выйдя на улицу, я решил идти домой пешком. После четырёх пар хотелось конкретно проветрить мозги. Даром, что погода была просто восхитительной. И я, наверное, уже сотый раз задумался о своих способностях. Я вроде как справочная. Могу получать информацию обо всём, о чём захочу. Причём на самом примитивном уровне. Задал вопрос — получил ответ. Задал ещё вопрос — Получил ещё ответ. Правда, были и нюансы. Вот, например, идёт девушка. Если я задам себе вопрос «Кто это такая?», то на меня вывалится целое досье, начиная от даты и места рождения и заканчивая текущим положением. Мало того, этот вопрос выпит половину моего запаса энергии, поэтому стоило подбирать вопросы осторожнее. Ну, там, по типу «Как её зовут?», «Какой у неё номер телефона?», «Какой её любимый цвет?» и так далее. Откуда у меня взялись эти способности, я не знаю. Задать себе в голове этот вопрос и получить ответ тоже не получается. Более того, объем их использования ограничен моими собственными жизненными силами, которые я трачу во время бодрствования и которые восстанавливаю, когда сплю или принимаю пищу. Кроме того, доступность информации для меня зависит и от степени ее известности. Проще говоря, чем больше людей уже знают информацию, тем меньше сил потрачу я на то, чтобы ее узнать. Вот и сейчас я шёл, и меня слегка пошатывало. Сунутый в чужие дела нос вышел боком значительнее, чем я ожидал. Как видно, немногие люди знали о прошлом Ларисы Вениаминовны. Вернувшись домой и наскоро пообедав, я пошёл к своему другу, чтобы помочь ему подготовиться к зачёту по физике. Сам он с большим трудом поступил на технический факультет, и теперь каждую сессию прилагал ещё больше усилий, чтобы успешно её сдать. Он по программе ушёл не слишком далеко от школьной физики поэтому я ещё мог помогать ему. Мог бы, конечно, и в дальнейшем, но опять-таки это бы породило ряд ненужных вопросов. Когда я от него уходил, время уже перевалило за 10 часов вечера, а в голове была настоящая каша из формул, физических и экономико-математических. Пожалуй, не буду делать сегодня домашнюю работу. В силу естественных причин мне это никогда не мешало хорошо отвечать на уроках. Я скользнул в узкий переулок, ведущий в нужном направлении, И хотел было уже выйти к своему дому, как вдруг кто-то, подкравшись сзади, схватил меня и прижал к лицу тряпку, пахнущую чем-то сладким. Мои слабые потоги вырваться ни к чему не привели, а вспыхнувшие на мгновение способности даже не успели определить, что это было за вещество.